Глава сороковая Стоило проснуться, как я сразу поспешила в подвал, где уже трудились наши мастера. «Мы исправимся сами, госпожа!» — заулыбался нога. «Слышал, у вас свадьба скоро? Не дотру пока!» «Откуда узнали?» — нахмурилась я. Леора проболталась. «Весь город, говорит — говорит, — подхватила рука. что старший королевский инспектор берет в жены дочь предателя короны. — Ой, простите, госпожа! — Помолчал бы, балбес! — Шикнула на него грыжа и поманил меня в сторону. — Разговор есть. — Что такое? — мгновенно подобралась я и сразу предупредила. — Премии не дам. Сумму гонорара утвердили до начала работ. — Я не о том. Он смущенно помялся и глянул, На подельников. Нога махнула рукой, мол, давай. Мужчина отвернулся и сообщил отремонтированному насосу. Вы можете посмотреть один дом? Зачем? Ну, там просто посмотреть и, может, дать совет. Очень необычное расположение труб, А еще там два насоса и один из них незнакомый нам конструкции. Стойте! Засмеялась я и выгнула бровь. «Вы просите меня о консультации?» «Лишь глянуть!» – упрямо пробормотал он и, поморщившись, выдавил. «Можете дать». «Маленький совет. Это и называется консультация», – твердо заявила я и деловито уточнила. «Какой процент от суммы заказа я получу? Или думали, что буду работать бесплатно?» Что-то вы не искрили желанием за даром у нас трубы менять. Грыжа позеленела от досады, нога громко расхохотался, а рука ехидно вставил. А я говорил, что госпожа Ханна не дура. Пять. Обреченно вздохнул грыжа, и я дернула уголком губ. Несчастно выдал. Семь. Если выбью вам заказ и помогу с планом его выполнения, то заберу от десяти до двадцати процентов. Все будет зависеть от сложности задачи. Это ж грабеж! возмутился мужчина. Тогда делайте все сами, беспечно отмахнулась я. Мне же проще. У меня впереди свадьба не до чужих труб. Со своими бы разобраться. Поднимемся на второй этаж, я проверю, как вы справились с заменой их в уборной. Пока принимала работу, грыжа был мрачнее тучи, но все же сдался. и протянула мне бумажку с адресом. Сунув ее в карман, пообещала приехать после заката. А пока проводила мастеров и побежала в столовую, где за обедом собралась вся семья. Присев на стул, поблагодарила мэйру, которая поставила передо мной тарелку с похлебкой и принялась за еду. За столом царило напряженное молчание. Илана посматривала на меня с сочувствием, а Элиза не поднимала глаз и была очень бледна. — Ханна! — первой не выдержала пожилая леди. — Ты не обязана выходить за графа. Я отложила ложку и с изумлением глянула на них. — Шутите? — Нет, — спокойно ответила бабушка. Я подумала и решила, что не могу принести в жертву единственную внучку. Мы найдем другой способ оправдать твоего отца и братьев. Какой? заинтересовалась я. Будем стоять около управления с плакатами или собирать подписи в пользу их освобождения. Мне интересно, что еще можно противопоставить тем, кому было выгодно по одному лишь беспочвенному доносу упрятать наших родных за решетку. Она промолчала, а я отодвинула тарелку и решительно поднялась. Я выйду за графа и помогу ему провести честное расследование. Мор явно дал понять, что сможет мне доверять, когда я подарю ему козырь, родство с тернерами. Это договорной брак. Зачем нам отказываться от единственной возможности добиться справедливости? Ведь дело белыми нитками шито. Дерзкая девчонка! Вдруг вспылила пожилая леди. Ты хоть знаешь, что о тебе сейчас говорят? Наши предки переворачиваются в гробах, слыша подобные высказывания. — Что же говорят? — заинтересовалась я. Мне было любопытно, ведь казалось, что ниже падать некуда. — Я сама слышала, — тихо произнесла Элана, — как на базаре обсуждали твои ночные свидания с разными господами. Не только с инспектором, но даже с королевским целителем. И что ты уже беременна, но не знаешь от кого, мол... Поэтому и согласилась стать женой ужасного господина Мора. «Довольно!» — вскочила теперь Элиза, Глядя на стол, она процедила. «Репутация Ханны все равно уничтожена. Разве вы не понимаете? Брак с графом — ее последняя надежда на возвращение в приличное общество. В будущем, когда все забудется, она все равно будет изгоем». Ледяным тоном перебила ее бабушка. — И ты это знаешь. Она женщина, и клеймо брошенной невесты будет преследовать ее всю жизнь. Но твой муж и сыновья получат второй шанс, если мор добьется их освобождения. — Говоришь так, будто я жертвую дочерью ради сыновей, — с болью в голосе проговорила Элиза. — Разве я не права? — приподняла та седую бровь. — И что ты предлагаешь, мама? — выпалила Элиза. — Опустить руки? Довериться судьбе? Жить как мыши в этом старом доме? — Да, — придавила ее суровым взглядом пожилая леди. — Как выяснила Хана, это всего лишь донос. Нашему врагу хватило власти, чтобы мы его сына и внуков арестовали, но доказательств их вины инспектор пока не обнаружил. Значит, спустя время королю придется принимать решение об их дальнейшей судьбе. Подождем, это не сложно. Мы получили крышу над головой, а наша умница хана проявила невероятные способности и привела дом колдуна в жилой вид. Мы многого не можем позволить себе, но и не умираем с голода. Этого достаточно. Я забеспокоилась, потому что Мейра и Илана Судя по виду, были согласны с бабушкой, и лишь Элиза сопротивлялась, не желая упускать возможность поскорее освободить мужа и сыновей. «Но что, если их казнят?» «До сих пор этого не сделали», — отмахнулась пожилая леди. «Значит, я права. Доказательств их вины нет. Думаю, мальчиков просто сделали козлами отпущения, и этим арестом отвлекли внимание от чего-то действительно опасного». «Но если разворошить это гнездо, можно поплатиться их головами. Подумай, за одну ночь злопыхатели настроили против нашей девочки весь город. Хочешь, чтобы твою дочь на пути к храму закидывали гнилыми помидорами? А что ты будешь делать, если двери храма окажутся закрытыми? Ханну забьют камнями!» Признаться по шее пополз холодок, но я отмахнулась. Мор не позволит, чтобы произошло нечто подобное. Я знала совершенно точно, но эти женщины были напуганы так, что даже избалованная малышка Леора, почувствовав висевшее в воздухе напряжение, захныкала. Мейра прижала ее к себе и бросила на меня взволнованный взгляд. Даже невестка переживала из-за меня. Значит, слухи по городу ходили действительно пренеприятные. «Я считаю, что старший инспектор желает добраться до настоящего преступника и вывести его на чистую воду, прикрываясь родством с тернерами», — холодно продолжала пожилая леди. «Не могу подвергнуть такой опасности ни ханну, ни вас, поэтому на правах главы семьи собираюсь отказать господину Мору». «Ядрышкин сарафан». У меня было ощущение, что несколько дней корпела над сломанным промышленным обогревателем, от работы которого зависит жизнь и здоровье многих людей. И вот, когда, наконец, нащупала проблему и хотела перейти к ее решению, заявился Михалыч с приказом срочно уйти в отпуск. Все во мне сопротивлялось отступлению. Я не желала сидеть и ждать, когда некто бессовестный и могущественный Прикрывшись чужими жизнями, решит, что достаточно обезопасил себя. Понимая, что другого выхода нет, вышла на середину комнаты и заявила. «Чтобы вы не решили, я все равно выйду за графа». «Ханна, девочка, не надо приносить себя в жертву!» Зашумели все, кроме Ализы. Та села на место и наградила меня тяжелым взглядом. «Бабушка сказала, что все само наладится!» «Как же быть?» — прервала их. И улыбнулась. «Ведь я по-настоящему влюбилась в Девона. Вчера, когда приходила озвучить свое согласие на брак, случайно застала его в ванной. Мы даже поцеловались!» И ведь почти не соврала. Вдова ахнула, мэйра прижала руки к груди, а пожилая леди напряженно выпрямилась. Лишь по губам Элизы скользнула улыбка. «Глядя на мать Ханны, я деловито произнесла. «Я намерена как можно быстрее выйти за графа, но мне нужна приданная матушка. Бумаги, которые вы вынесли из дома при отъезде, подойдут. Чую, первая брачная ночь будет бессонной. Но пусть родные бедняжки Ханны не беспокоятся. Проведем мы ее за чтением бумаг. А после новообразованная ячейка общества покажет влиятельному злодею Дайни Митькинберег».